Выслушала, кивнула, пожаловалась. Бог болит. Лежу, слышу, вода шумит, дощаник скрипит, и Пефифан ругается. Какой дощаник, мать? Да ты что, споугерстик? Почудилась бабке матрёне, прыснула Настя. То у Ивана Трофимч чуть естьень клотит. "Знак это", опять шикнул у наснах у хозяйка. Мужики притихли. А Дарья Петровна ласковым голосом спросила старушку. — Ничем же огорчился Епифа? — Не удержать, — говорит дощанник, — все одно в море унесет, — похая пробормотала-то. И в этот миг хрустнул брус под палатами, завыла собака во дворе. Господи помилую, забеспокоились домочадцы. Судьбу младенцу кличут. Вроде в очь среди пахотных мужиков этой семьи, державшихся за веру, землю и старину, время от времени появлялись лехие ударцы, спускавшие всё, что накоплено отцами и дедами. Таков был Евфим Слободчик, дед Александра Петровича, которого в сказках и прибаутках ещё поминало старое тобольское поколение. Он не надрывался, богатство не копил, И вот бездушно на Божий суд, оставив на вдову сына, погорелое подворье, невыплаченные долги, неотработанные подати. Поднялось его потомство, сплотилось семьёю, снова приросло к земле. Живи, обихаживая её матушку. Славь Господа, готовь душу к жизни вечной. Но вот уже Семён младший сыновей Александра Петровича думает, куда бы от хозяйства отлынуть, на любые тяготы работы ратотти. В полк, в верстатс не прочь. Как-то на пашне остановил коня и смотрит, как заря пускает по небу огненные стрелы. Окликнул его отец, он обернулся с виноватыми глазами и складно так отвечает: "Покойники и те ногами на восток ложатся, у живого как пяткам не касаться" забыло над чем задуматься в старости. Богат был его дом, но не так уж крепок, как казался соседям. Что, милая, на месте не стоится? ласково взглянув он на Настю, взбегал бакацу Андроунику в сапке и лародах, светает уже слава богу. Пешецкий священник прибежал в опорках, на ходу стряхивая солому с подрясника. Наспех перекрестился, спросил: "Принесли ли роженицу в дом, вернулся ли Филипп, старший сын старосты?" И отец новорождённого. "Вчера ждали", развёл руками Александр Петрович. "Сегодня, даст Бог, прибудет. И дитя, слава Богу, не хворéе. Но приметы есть дурнее. Крестить бы младенца поскорей". И отец Андроник перекрестился на образа и приглушенным голосом зашептал, «Наречом новорожденному в покровителе преподобного Сысоя от всякой нечисти убережет». Минуло несколько лет. Не самых худших из тех, что бывали на Руси ним табольской прошли этапы запорожских казаков и малоросских гойдамаков, не желавших переписываться в крестьяне на своих землях. Прошли старообрядцы, вымоненные из западных стран указом Петра III, а веротерпимость к своим природным русским и водворяемые указом Екатерины II на вечное поселение в Сибирь, за крепость духа и верность старине. Там дальные и сыльные поселенцы, идя по Иркутскому тракту, крестились на Купалани-Кольской приходской церкви, против которой стоял крепкий дом Александра Петровича. А вскоре младший сын его, Семён, поверхстался в казаки и умчался к востоку тем же путём, что и сыльные, только своей доброй волей. Бывало, где-то Александр рассадит вокруг себя внуков в крепышеей, как Кутенка из кучи выхватит сысоя и вертит в мозолистых руках, беззлобно ругается, что за порода вылезла. Тощий был малец, верткий, как волчонок, того и гляди укусит. Рано стал показывать сысой варнацкие замашки. Едва ходить научился, поднял с земли камень, прищурился и швырнул в голову красавцу-петуху. Захлопали его крылья, поднимая пыль с земли, По утру чувстве стал метать он плотницкий копор с удивительной меткостью, да так к этому пристрастился, что пришлось спрятать инструмент. Мало ли по крестьянским ДП да статским дворам озорну ребитьни, изготовленные, если не для каторги, то для дальнегосударвой службы. Придёт время отторгнет их земля и махнёт рукой родня расти, как знаешь. Знать, и на таких есть нужда у паца небесного. Бабка Матрюна, укрывшаяся с сысоем одним одеялом на печи, одной ногой в яви, другой в нави, тот и другой мир, видя на тысячи верст, лежала, устала, глядя в потолок, молила Бога о кончине своей, зная наперед судьбы внуков и правнуков, узнавая в них давно ушедших людей. К Рождеству, на Святую Пасху и Троицу с большими сборами ее вели в церковь. После она снова заползла на печь и погружалась в свои думы и сны. Не потрескивает уже лучины над грязной чашей в доме мутной свет луны, не спят лишь сысой смотрённый. За печью звуки странные, непонятные. Баба, расскажи про беловодие. Да я ж там не была, и мужик мой Пётр не был и отца и его ифиения не впустил царство беловодское хоть каждый год туда собирался да где ты бродничал подолгу